Вечная жизнь. «Не хочу тебя видеть». Она резко вздыхает. Глаза обжигает яркое рассветное солнце, пробивающееся из окна. Она, щурясь, пытается рассмотреть комнату вокруг. она Анарерсуак!» Она слышит голос Апицуака так чётко и в то же время так далеко. Осматриваясь и осторожно шевеля конечностями, она приводит себя в чувство. С каждым вздохом мысли всё больше приходят в порядок. Ещё чуть-чуть, и она уже отчётливо слышит, как кричит Апицуак. «Всё хорошо!» Бормочет она и случайно смотрит на свои руки. На запястьях по-прежнему краснеют шрамы, длинные толстые полоски, обхватывающие её руки, а в кулаке зажат бледный пучок буковника. Она тут же всё вспоминает, вскакивает на ноги и со всей силы бежит к двери. Бежит так, что едва не падает с лестницы, а ноги путаются в снегу, и несколько раз она шумно падает в сугробы, но тут же поднимается и бежит ещё быстрее. Сбивается дыхание, горят лёгкие, сердце выпрыгивает из груди, а в голове бесконечным эхом застывают слова Седны. Она всех убьёт, если она не доставит ей душу отца. «Раскопать кости, сжечь, сжечь дотла», пока не останется один лишь жалкий бездушный пепел. Сжечь вместе со всем, что она когда-либо чувствовала к отцу, вместе со всеми воспоминаниями и всей болью. Сжечь, закопать, уничтожить навсегда. И чем дальше она убегает под громкие крики Апиццуака, тем сильнее в голове её бьётся мысль. Надо вернуться домой. Не ради отца и не ради ритуала, а ради того, чтобы остановить трагедию. В груди разгорается пожар. Перед глазами всё плывёт, и Анне едва не врезается в стену багрового дома. Тут же подбегает запыхавшийся апицуак. «Седна отпустит духов, и всё станет хорошо, когда... если... когда я отдам ей отца...» «Что?» «Вот так. Мне нужно найти и сжечь его кости. Полностью. Тогда его душа вернётся в Адливун, и... и...» она сразу представляет себе душу отца дрожащий чёрный силуэт, который держится здесь все 200 лет только ради неё. Все годы её жизни он растил Анне, чтобы потом убить, а потом 200 лет ждал, чтобы обмануть её ещё раз и приказать убить Седну, убить богиню, которую предал он сам. она вновь смотрит на свои запястья, обвитые ранами, как нитями. Тело в этих местах особенно сильно пульсирует и горит тихой болью. Она старается глубоко дышать, и только тогда замечает, какой же здесь живой, свежий воздух по сравнению с Адлевуном. Воздух, в котором ещё теплится жизнь. И ничего уже не видя и не чувствуя, она начинает рыдать. Слёзы выходят из неё быстрым потоком, скатываются по щекам, по шее, падают на снег. А Петсуак тут же обнимает её и прижимает к себе. Маленькая Анарерсуак, названная в честь ритуала который должен был закончиться её смертью. Маленькая, но такая сильная. Она заслуживала любви, заслуживала того, чтобы с ней играли дети и без страха общались взрослые. Но ещё больше того заслуживала Арнак. Она пытается перестать плакать, но вместо этого лишь сильнее ударяется в рыдание. А Пиццуак не даёт ей двинуться и убежать. Она даже не может закрыть руками лицо, чтобы никто её не видел». Постепенно к ним подходят другие люди, и вскоре половина инунека вырастает вокруг них. Достаточно далеко, чтобы она видела лишь их смутные фигуры, но и достаточно близко, чтобы понимать всё. Она позволила Арнак умереть. Из-за неё пополнились кладбища. Из-за того, что она верила отцу. Даже не верила, хотела верить. И ведь знала, что отец был неправ знала, что люди не должны умирать из-за его ритуалов, но не могла воспротивиться. Она была маленькой фигуркой в сравнении с могущественным и страшным ангококом и, самое главное, всеми уважаемым, несущим спасением. «Я... я остановлю всё! Я исправлю!» хрипит Анес сквозь рыдание, а Пиццуак нашёптывает что-то ей на ухо, но она ничего не понимает и не слышит. Чуть успокоившись, она отстраняется от парня и доходит до заднего двора Багрового дома, опускается на колени и начинает расчищать руками сугробы, а Пиццуак молча стоит за её спиной. Она знает, чувствует его присутствие, но старается ни на что не обращать внимания. Сугробы перед глазами смешиваются с образами мёртвых сов, синих кулачков и трёх маленьких косичек. Наконец она находит то, что искала — обледеневшими красными руками, достает из толщи снега гору костей, гладких и белых, как будто выдуманных. Все еще не веря в то, что действительно держит в руках останки отца, она поворачивается к капецуаку и тихо говорит «Нам нужно их сжечь». Без лишних слов он убегает и возвращается со всем необходимым. Высокая куча древесины, огромное пятно на белом снегу. Вместе Они расчищают сугробы. Им тут же кидаются помогать остальные жители. И, наконец, спустя много попыток, им удается разжечь костер. Дрожащими руками она поднимает останки отца и сжимает их так крепко, как только может. Ей отчетливо кажется, что когда она выбросит в огонь все кости, от нее не останется больше ничего человеческого. Она станет духом, пускай и облаченным в плоть. А обычная, живая Анарерсуак умерла в ту злополучную ночь. Костёр трещит. Понимая, что на неё смотрит весь посёлок, она преодолевает себя и кидает в языке пламени первую кость. Огонь шипит и искрами разлетается по холодному воздуху. Затем вторую, третью. И кажется, что вместе с костями сгорают все воспоминания, все частички маленькой Анарерсуак которой она когда-то была. Только она поднимает руку, чтобы кинуть четвёртую кость, как в голове раздаётся истошный вой, такой громкий, что голова едва не раскалывается на части. Она всё бросает и хватается за виски, в которых ритмично пульсирует кровь. Краем глаза она видит, как апиццуак поднимает кости и шевыряет их разом в костёр. Огонь сразу окрашивается в чёрный. В ушах раздаётся последний дикий крик от которого всё перед глазами темнеет и меркнет, и мир погружается в тишину. Только кровь продолжает шуметь в висках. «Всё закончилось!» — слышит она глухой голос Апиццуака, но он едва-едва пробивается сквозь толстую пелену. «Нет», — думает она, — «всё закончится, только когда я остановлю ритуал». Но Ане ничего ему не говорит. Мысли медленно плывут по течению, И в какой-то момент Апицуак просто поднимает её на руки и несёт к своему дому. Уже закрывая глаза, она пытается представить, где сейчас душа отца и добрался ли он до дливуна Но любая мысль, рано или поздно, приводит её к совам, безжизненно лежащим на снегу. Она приходит в себя уже в кровати. Рядом на коленях сидит Апицуак. Как только она открывает глаза и тихо стонет от головной боли, он тут же встаёт, уходит куда-то в комнату и возвращается со стаканом воды и двумя предметами в руках. «Маленькие серые круги», — говорит, глотать. И, ничего не понимая, она послушно берёт их и глотает, запивая самой чистой и вкусной водой в своей жизни. «Ну как?» — хрипло спрашивает она и тут же закашливается. А Пиццуак медленно садится к ней на кровать, и смотрит на неё таким взглядом, какой она не может даже разобрать, тёплым и одновременно сочувствующим. Буря потихоньку проходит. Никаких духов, никакого воя. Всё тихо. Даже собаки успокоились. С улыбкой говорит он и аккуратно кладёт руку ей на ногу. «Всё хорошо, Анарерсуак. У тебя получилось». «У нас», — сквозь боль говорит она и улыбается вместе с Апицуаком. Но улыбка тут же сходит с её лица, когда она вспоминает отца и птиц. Мой отец, начинает она, но вновь закашливается и едва не плачет от боли во всём теле. А ну всё, строго говорит Апицуак. Потом расскажешь, сейчас отдыхай. Я даже не представляю, как твоё тело отреагировало на отливон. Она пытается сесть, но Апицуак силой удерживает её за плечи. Она тяжело вздыхает. «Послушай», — сипит она, — «мой отец хотел встать на место Седны, стать Богом. Для этого она должна была вселиться в меня, и он бы убил нас обоих. И он не мой отец, а я ему помогала. Я убила орнак Я... я...» «Так, всё!» — кричит Апицуак, по-прежнему удерживая Анне в руках. Она обмикает и закрывает глаза, пытаясь как можно сильнее вдавить себя в мягкость кровати. «Хватит! Во-первых, ты никого не убивала. Во-вторых, ты всё обязательно мне расскажешь, но как только придёшь в себя». И, немного помолчав, добавил. «Ты всех нас спасла!» «Это не имеет значения. Я... убила!» Бормочет она проваливаясь в сон. В следующий раз она просыпается, когда в комнате уже темнеет. Она всё смотрит и смотрит в окно, где медленно догорает солнце, и пытается осознать, что всё произошедшее правда, что она действительно потратила жизнь, свою молодую жизнь на своего будущего убийцу, что погубила Арнак, что это всё случилось взаправду, и единственное, что она может сделать, это вернуться к ненастоящему отцу и остановить ритуал избавить будущее от смертей и боли, сделать так, чтобы она никогда здесь не появлялась. Её забудет Апицуак, забудут Тупаарнак, Ная Атангана. Малу никогда не окажется в пещере с иджираками а разрушенные дома останутся на месте. И десяткам людей уж точно не придётся лежать под камнями в ожидании весны. «Проснулась?» — раздаётся в темноте голос Апицуака. Анне лениво отмечает, что голос его стал твёрже. Она пытается вспомнить, каким был Апицуак в их первую встречу. Его неловкую улыбку, как он стоял, переминаясь с ноги на ногу, как тихо и мягко говорил. «Всё хорошо?» — спрашивает Анне в ответ. Апицуак подходит к её кровати и садится на колени. «Да, вот пытаемся связаться хоть с кем-то. Если повезёт, то получится, и к нам прилетят самолёты». Начнут разбираться. Не представляю, что было в городах. «Кто?» А тихо смеётся. «Самолёты? Что-то вроде птиц, только железные и быстрые. Снегоходы в небе. э это чтобы быстро перемещаться». Сглотнув, Анна садится, пытается встать, но перед глазами всё ещё кружится. А тут же уходит к столу и возвращается со стаканом воды, Она берёт его и медленно пьёт, стараясь насладиться каждым глотком. Тело постепенно начинает оживать. «Мне надо... мне надо возвращаться. Я не хочу... не хочу снега... снегохода в небе». И оба начинают смеяться. А Пицуак с улыбкой садится к ней на кровать и осторожно притягивает к себе. И прижимаясь к нему, она чётко понимает, Он остался единственным человеком, чей образ ещё не разбился на тысячи осколков, ещё не замутнён жестокой правдой. Он остался чистым, тёплым, самым обычным, и в то же время гораздо ближе, чем, как она думала, её собственный отец. Они сидят так долго. Она пытается запомнить объятия Апиццуака и каждый его вдох, и ни на миг не забывает, что скоро останется одна — Она вернётся в прошлое и остановит ритуал, сделая так, чтобы всего этого не случилось, ни смертей, ни разозлённой седны, ни буковника в огне. А потом привыкнет к старому миру и воплотит свою силу во что-то хорошее. Будет лечить людей, договариваться с богами, прогонять духов. Это никогда не вернёт людей, убитых отцом, но теперь ей нужно с этим жить» превратить свою силу и боль в добро. «Мы никогда больше не увидимся!» «Мы никогда больше не увидимся!» — говорит Апицуак над её головой. «Зато я верну всё на свои места!» — с тихой решимостью отвечает Ане. Анарерсуак. На это имя её тело отзывается противной липкой болью. Она закрывает глаза и тихо отвечает. «Этим именем назвал меня отец». Оно больше не мое. А какое твое? Она медленно выдыхает теплый воздух, открывает глаза и роняет рассеянный взгляд в окно. Там, где уже почти зашло солнце, бегают дети. Сидят на лавочках старики. Фигуры в темных одеждах разделывают мясо. Арнак. Меня зовут Арнак. Кто это? Тихо спрашивает Апиццуак. Анне пытается найти в его голосе осуждение или хотя бы удивление, но нет. Девочка, которую я убила. Парень опускает руки и слегка от неё отстраняется. Они встречаются взглядами. А Пиццуак, непонимающим, Анне глубоко печальным. Отец вытягивал силу из людей, которых лечил. Забирал её себе. И однажды убил девочку. Она давала мне мактаке. А Пиццуак долго молчит, но потом выдавливает из себя. «Но ты же была ребёнком!» Арнак от этого не оживёт. Она встаёт и тут же понимает, что сейчас разрыдается. Тяжёлые слёзы уже подступают к глазам. Крепко сжав кулаки, она делает несколько глубоких вдохов и выдохов. Спина тут же начинает болеть, шея невыносимо затекает. Но в следующий же миг тело отзывается пульсацией и боль проходит. Всё вновь на своих местах. Она прислушивается к ощущениям в теле. Они такие приятные и яркие, что ей хочется закрыть глаза и остаться с этим чувством подольше. Но нельзя. Тело даёт ей эту передышку, чтобы она совершила ритуал и вернулась в прошлое, чтобы исправить всё, что успела натворить, чтобы никто вину некий не пострадал и не умер. Она расправляет плечи, Держит голову ровно, точно так же, как держала с отцом, когда он только заходил в хижину, и она ещё не знала, в каком он духе, что её ждёт теперь. Опицуак поднимается и смотрит на неё сверху вниз. «Пора?» — спрашивает он. «Пора!» — кивает Анне. «Никто больше не умрёт. Я всё верну на свои места». «Как?» — она берёт Апицуака за руку и закрывает глаза — пытаясь впечатать в кожу его прикосновение, так, чтобы никогда его не забыть. «Я остановлю ритуал. Мы с Седной не переместимся в будущее, и никто больше не умрёт». «А ты?» — вдруг спрашивает Апицуак так коротко и просто, что Анне на мгновение замирает. «Я что-нибудь придумаю», — отвечает она и отстраняется. «Давай сходим на море. Хочу ещё раз» на него посмотреть. Море движется медленно, льдины блестят в вечернем солнце, и его белые блики бьют Анне прямо в глаза. Она щурится, прикрывая рукой лицо, и укратко и смотрит на сидящего рядом Апиццуака. За их спинами бегают дети, их смех раскатывается по воздуху, и так непривычно слышать его вместо далёкого воя из-за гор. Анне позволяет себе улыбнуться этой мысли. Пусть жители Инунека, никогда больше не услышит рычания надвигающихся духов. «Значит, всё». На выдохе, — говорит она, — глядя на худощавые руки Апиццуака. Да, — бормочет Апиццуак. Она вновь поворачивается к морю. Её тело наполняется таким состоянием, какого она раньше ещё не испытывала. Спина расслаблена, дышится ровно и легко, и ветер приятно развивает волосы. В голове ни песен, ни тягучей тревоги, чистота. Теперь обратно. Тихий голос Апиццуака звучит вместе с плеском волн. Скоро наступит полярный день. И всегда будет свет. Всегда свет и солнце. Она пытается нащупать зуб в кармане, но чувствует лишь пустоту. И хорошо. Всю грусть она спрятала как можно глубже, оставив на поверхности лишь лёгкость и холодную решительность. Как? Тупоарнак. А Пицуак поправляет волосы. Начала ходить. Другие женщины сейчас тоже ей помогают. Она кивает и опускает взгляд на серые камни, блестящие от постоянного вытачивания водой. Она всё ещё держит зуб. А что? Она крепко зажмуривается. Ей хочется, чтобы отец и Анингаак не просто исчезли, а стёрлись из времени чтобы их никогда не существовало, и чтобы Тупоарнак была по-настоящему счастлива. Она помнит, что Анингаак... Да, но ей сейчас гораздо лучше. Как думаешь, она поправится? А Пицуак ненадолго задумывается. Честно, не знаю. Надеюсь, что да. Но она же потеряла ребёнка. Из-за черепа. Шепчет Ане, а следом её накрывает другая, Тёмные и страшные мысль. И из-за меня. Что, если бы не череп отца и не всё, что было за этим, то парнак не потерял бы ребёнка. Всё опять из-за меня. Опицуак обхватывает ладонями её лицо, и она вздрагивает от его холодных рук. Посмотри на меня. Она слушается и заглядывает ему в глаза. Он смотрит внимательно и как никогда серьёзно. Ты ни в чём не виновата. И никогда не была. Это всё твой отец. Этот человек, которого никогда нельзя было даже назвать отцом. Всё из-за него. У тебя просто не было выбора. Она смотрит и пытается почувствовать хоть какое-то облегчение. Но вместо этого находит в его словах лишь безысходную грусть. Может, у неё и не было выбора. Но кажется, что отец — одинокая хижина — Засыпанные камнями тела и орнак будут преследовать её всю жизнь. Она вырывается из рук Апиццуака и обращает взгляд на море. То самое, что видело рождение отца, её рождение, ритуал, перемещение и смерть. Смерть всех, кто был до неё, и всех, кто будет после. «Я не хочу ни с кем прощаться, но...» Она зажмуривается, вспоминая всех людей, кого успела здесь увидеть настоящих людей, не чёрные тени, что она представляла в начале своего пути. И всё её тело словно наполняется светом и каким-то новым чувством, которому она ещё не может дать название, что-то среднее между благодарностью и теплом. У них должна быть защита на случай, если на посёлок вновь кто-то нападёт. Ты говорил мне, что ангококи почти ушли с этих земель. Опицуак со вздохом кивает. Силу Ангакока нужно сохранить. Я я не знаю, как справились остальные люди. Где ещё были духи и главное, как люди живут теперь. Но мы должны сохранить силу. Ты ты должен сохранить силу. А ты возвращаешься, шепчет Опицуак. Они обмениваются взглядами, потерянными, не понимающими, а потом опускают головы. «Я возвращаюсь и тоже буду Ангакоком». Она неожиданно для себя берёт Апицуака за руку и заглядывает ему в глаза. «И ты будешь. Так должно быть. Я знаю, что ты не хочешь быть, как Анингаак, но тебе не нужно им быть. Ты должен быть самим собой, добрым, помогающим, должен нести свет и исцеление. Неважно, кем был твой учитель. Главное, какой ты сам» опицуак кивает и сжимает её руку в ответ. Она улыбается. Она знает точно, что опицуак сможет отыскать себя и настолько же уверена в своей собственной судьбе. «Я знал это, как только увидел тебя, Смолу. Как ты побежала в бурю с сотрясением, чтобы спасти незнакомую тебе девочку, учитывая, что ты вообще никого из нас толком не знала. Но ты это сделала, и все были тебе благодарны. «Тогда я всё понял». Он целиком поворачивается к Анне и заглядывает ей в глаза с таким теплом, от которого ей становится неуютно. В груди скребёт болезненное ощущение, что она этого тепла не заслуживает. Проблема никогда не была в силе, только в том, как справляться с ответственностью. И если ты можешь с ней справляться, то и я смогу. она молча улыбается сквозь силу и боль. «А твой отец?» — неуверенно шепчет Апицуак. Улыбка сходит с её лица. Она смотрит на тут же потемневшую морскую воду и пытается разглядеть в ней несуществующий черепаца «С отцом я разберусь, но знаешь что?» Она опускает взгляд на свои запястья, на которых ещё разовеют шрамы. «Первое, что я увидел у Седны, — это её руки, но ну, обрубки. Они так не зажили». Они кровоточили, видимо, всё это время. Она такая жуткая, Апицуак, большая, морщинистая. У неё в волосах мёртвые рыбы, и я... я не хочу быть ей. Она поднимает взгляд на Апицуака, пытаясь прочитать его мысли. Он неотрывно смотрит ей в глаза, перебирая пальцами мелкие камни. Поняв, что она остановилась, парень серьёзно кивает ей и протягивает руку. Шрамы не заживают, но они хотя бы могут не болеть. Поэтому я вернусь и стану ангококом. Я ведь умерла и возродилась. Моё тело уже силами. Она проводит руками по лицу, пытаясь оживить себя. Но я никогда не стану такой, как мой отец, или Анингаак, или... или Седна. Мы можем быть какими угодно. Никакие ангококи... Это за нас не решают», — заключает Апицуак. Анне хочется ещё раз увидеть его улыбку, такую же неуверенную, неловкую, какую она увидела в тот первый раз в комнате Анингаака. Но одного взгляда на его лицо достаточно, чтобы понять. Время улыбок прошло. Перед ней сидит уже взрослый человек, тот, кто станет Ангакоком, тот, кто будет защищать посёлок и нести в себе силу. Даже хорошо, что он больше не тот неловкий парень, а она — больше не маленькая, беспомощная Анарерсуак. она тяжело вздыхает. Это имя словно громкая пощечина, неотделимая часть её жизни и души. То, что она считала именем своей давно ушедшей матери, не более чем напоминание для её собственного убийства. «Мы больше не увидимся», — шепчет Апицуак, и Аны молча кивает, не найдя слов. «Знаешь, я ведь хотел пойти с тобой в прошлое, когда только понял, кто ты. Можно сказать, поэтому мы познакомились, и поэтому я сразу захотел тебе помочь». Она вспоминает холодные вечера в снежной хижине, тусклый свет догорающей лампы и то, как она сидела у входа и смотрела за играющими детьми, и хочет рассмеяться. «В прошлом нет ничего хорошего. Тогда зачем тебе туда?» Спрашивает Апицуак, но тут же опускает голову. Они оба прекрасно понимают, зачем. Ей нужно остановить ритуал и сделать всё, чтобы Седна никого больше не убила. Только помни, что ты ни в чём не виновата. Ты была ребёнком, за которого не заступились. Тихо говорит Апицуак и осторожно берёт Анне за руку. Она крепко сжимает его руку в ответ. «Я была виновата». Я могла вмешаться в любой момент, неважно, изменило бы что-то или нет. Она зажмуривается, пытаясь вспомнить напуганную маленькую Анарерсуак, но вместо этого видит лишь израненные руки Седны. Но я даже не задумывалась. Я, если и чувствовала что-то, то прятала это внутри, никогда не показывала, никогда не спорила с отцом. Мне такое поведение казалось чем-то нормальным. «Прошло 200 лет, прежде чем я научилась слушать совесть, и понадобится вся жизнь, чтобы искупить свою вину». Апицуак пытается сказать ей что-то ещё, но Анне его останавливает. Ей не нужны ничьи слова. Всего, что произошло за эти бесконечно длинные дни, достаточно. Не время вспоминать. Теперь время для холодных, решительных действий. Анне встаёт и жестом зовёт Апицуака за собой». Им нужно собрать дрова, забрать буковник и переместить её туда, где всё началось, в тот самый проклятый ритуал, чтобы зло и смерти больше не повторились. Она не знает, что именно с ней сделала Седна, но образы нужного ритуала сами приходят в голову. Всё становится понятно, и в то же время она тяжело вздыхает, до конца не веря, что собирается это сказать. «Нам нужно вызвать...» «Карли Маацока». А Пиццуак долго на неё смотрит, а потом выдавливает из себя. «Кого?» «Мертвеца. Из могилы поднять». Тихо говорит Анне. Они смотрят друг на друга, каждый в своих мыслях. Она так и не может уловить настроение на лице Апиццуака, а потом одновременно кивают и встают. «Как это сделать?» Анне тихонько улыбается, Внутренне благодаря парню за то, что он не стал задавать лишних вопросов. Она отстраняет от себя любые мысли об отце, орнак или умерших жителей Инунека. Запрещает себе об этом думать. Все сожаления, все слёзы потом, когда она вернётся в прошлое, остановит ритуал, и всё это закончится. А Пиццуак отвёл её на дальние кладбище, мимо засыпанных камнями свежих тел. Оно окружено двумя высокими холмами, покрытыми тонким слоем снега. Он ещё падает на землю, на волосы, на их лица. Но это ничто по сравнению с теми бурями, которые наслала Седна на инунек. Над землёй восстают покосившиеся белые кресты. Она спрашивает, что они означают, и Апицуак, помедлив, машет рукой и говорит, что это не так важно. В воздухе тепло, им больше не нужны такие толстые шкуры. Она позволяет себе насладиться тем, как ветер обдувает её открытое лицо, как шевелится на ветру её белая одежда с разноцветными вставками под воротником. «Что делаем?» — спрашивает он. А Пиццуак растерянно вводит рукой по воздуху, пока не останавливается на одном из крестов, таком же, как и все остальные. И всё-таки другом. Земля трещит и гудит. Нет никаких сомнений, что в этих могилах лежат Карли Маацоки. Она медленно поднимает руку и показывает на случайный крест. «Где-то здесь». Она подходит к могиле и падает на колени. Звуки становятся всё громче, проникают под кожу, застревают в ушах, разливаются по воздуху. Она прикрывает веки и тут же видит во тьме белые светящиеся глаза мёртвого духа, пустой, готовый на всё взгляд. И она не знает, сколько так простояло. Время исчезает, становится частью искристого белого снега. В голове летают и сменяют друг друга самые разные образы, а в ушах раздаётся мерный звон бубна. Горит костёр, шипит дух отца. Тело она наливается силой, вот-вот и совсем разорвётся, выпустив на свободу древнюю мощь и её собственную душу. Руками она сквозь снег нащупывает землю, твёрдую, почти каменную, и, впившись в неё ладонями, издаёт долгий пронзительный крик. И с громким выдохом открывает глаза. На месте могилы, припорошенной снегом, зияет чёрная яма. И на дне этой ямы светятся два больших белых глаза, не двигаясь, не моргая. Она отскакивает от могилы, не решаясь больше заглянуть внутрь. Раздаётся такой шум, что ей приходится крепко закрыть уши. А Пиццуак пытается что-то сказать — Но гол мертвеца перекрывает всё. Из могилы вырывается громкий рык, и из темноты медленно, со стонным скрипом, восстаёт мертвец. Он ровно такой же, каким она его помнит из ночного ритуала. Синий, со свисающими ошмётками кожи. На руках его виднеются кости. На серых, облезлых, разлагающихся руках глаза светятся ярким белым светом, зловещим, совсем как уседны. Анэ вздрагивает и открывает рот, чтобы что-то сказать, но слова тают в тёплом воздухе. Вид мертвеца лишает её дара речи. Взгляд прикован к его телу, от которого тянется такое сильное зловоние, что хочется убежать далеко и навсегда. Но не получится. Она заставляет себя вдыхать тошнотворный сладковатый запах, а пиццуак быстро отходит от места и его выворачивает на землю. Ане держится и всё не может оторвать взгляда от Карли Маацока. Мертвец в ответ протягивает к ней руки, готовый к действиям. «Мне... Мне нужна твоя помощь!» Громко говорит Ане, стараясь не выдавать дрожь страх в голосе. «Помощь с ритуалом!» Мертвец продолжает стоять. Ане оглядывается на Апицуака. Тот кажется напуганным, его лицо бледно-зелёное, Но стоит парень твёрдо, и, посмотрев на неё, молча кивает в ответ. Тогда она манит Карли Маацока рукой и, развернувшись, идёт к Инунеку. Они втроём начинают шагать. Она не хочет вести мертвеца слишком близко к домам, поэтому, стараясь рассмотреть впереди разноцветные очертания Инунека, хорошо понимает, что видит посёлок в последний раз. Пламя шипит, кричит, вьётся по воздуху. Она не контролирует своё тело, лишь смотрит на огонь, вспоминая действия и песни отца. И душа её словно отделилась и вспорхнула в воздух, наблюдая за всем с высоты. Всё смотрит и смотрит на пламя, не в силах оторваться, только рукой сжимает пояс, тот самый, что сделали для неё жители Инунека. Карли Маацук заходит в костёр, и огонь мгновенно окрашивается чёрным. Через тело Ане Проходит такая сила, что она невольно улыбается и расслабляет руки. Краем глаза она замечает скользящую рядом чёрную тень. Даже не тень, а пятно со слабым красным свечением, и улыбается. Что ж, ещё немного, и никаких больше иджираков. джираков. А пиццуак стоит рядом. Она его уже не видит, но отчётливо понимает, что он стоит и ждёт, когда закончится ритуал. «Спасибо!» «Тебе!» — хрипло говорит она заставляя себя сказать каждое слово. «Без тебя я бы не справилась!» «А я бы без тебя не выбрался!» она слепо хватает его за руку, он сжимает её руку в ответ, так сильно, что по телу проносится слабая боль. «Я прерву ритуал и всё исправлю!» «У тебя всё получится!» «Я...» «Я в тебе не сомневаюсь!» Уверенно и твёрдо говорит Апицуак. Она закрывает глаза и пытается представить мир, в котором у неё действительно всё получилось, но будущее покрыто плотной белой пеленой, через которую ничего нельзя рассмотреть. «Благодаря тебе я понял, что можно не сдаваться, обещаю помнить об этом всю свою жизнь». И он смеётся. В его смехе слышится дрожь. Она сжимает его руку покрепче, и вымученно улыбается в ответ. «Всё будет в порядке. Я всё исправлю. Но если нет, ты всё исправишь». Она жмурится всё сильнее, пытаясь задержать этот момент в будущем, которое совсем недавно казалось ей самым непонятным и страшным местом на свете, а стало спасением. «Я не хочу, чтобы ещё кто-то умирал. Я больше никогда этого не позволю. Неважно, кем я была». Я сделаю всё, чтобы это изменить». Ане открывает глаза и одним резким движением поворачивается к Апицуаку, выхватывает у него пучок травы и опускает его в костёр. И в тот же миг тело и душа Ане растворяются в бледно-зелёном огне, без боли, без страха. Перед тем, как исчезнуть окончательно, она кидает последний взгляд на Апицуака. Он стоит с опущенными руками и долгим, внимательным взглядом провожает её в прошлое.